Глава одиннадцатая Саймон Я великий и могучий маг, но, увы, уже нахожусь в мире духов. Зато не утративший свою силу, сижу у себя, закинув ногу на ногу, точнее, плыву в воздухе, будто выседаю в удобном и мягком кресле. Я уж и забыл, каково это сидеть на чем-то. Насупив брови, читаю старинную книгу, не прикасаясь к ней. Но у меня перед глазами все буквы и строчки скачут, и я никак не могу уловить смысл написанного. Я уже много-много раз пожалел, что ночью так и не выставил прочь эту дамочку. И не важно, что она как-то может делать меня плотным. Одно ее присутствие в замке меня дико нервирует, да и вообще. При помощи магии вернул книгу на место. Все равно никакого толку. читать сегодня не могу, думать не могу. Одно расстройство. Когда я был жив, в минуты душевного разлада мне помогали прогулки по саду, но теперь они мне недоступны, а прогулка всегда меня успокаивала. После смерти многое изменилось, очень многое. При жизни ветер играл бы с моими волосами, раздувал бы одежду, пробираясь до самой кожи. Я вдыхал бы упоительный воздух, Смаковал бы изысканные блюда, приготовленные Элвисом. По рассказам помощника кот виртуоз в кулинарном деле, я бы выпил выдержанное в дубовых бочках вино, наслаждаясь его терпкостью и прянностью. Моё тело стремилось бы к плотским утехам и забавам, я наслаждался бы каждым мгновением. Вы после смерти ничего не осталось. Больше нет ни вкуса, ни запаха, ни прикосновения. Смерть стала для меня клеткой и абсолютной пустотой, в которой я отомлюсь уже не помню даже сколько. Даже магическая сила не могла заменить и малые талики земных радостей, которые я вкушал в далеком прошлом. Мне нужно разгадать загадку новой хозяйки, как у нее вышло сделать меня живым, а после сделать все возможное, чтобы она покинула замок. Но кто бы знал, как я устал от этой жизни после смерти. Собственная горечь тоже надоела. Мне вдруг стало не по себе, когда вспомнил, как моё призрачное тело обрело плотность. Позабытые ощущения были весьма приятными. Снова нахмурился, но в любом случае у меня нет другого выбора. Узнаю о её способности, воспользуюсь этим и избавлюсь от девицы. При этом понимаю, что от нее будет не так просто отделаться. На вид эта дамочка оказалась крепче других хозяек. Эх, жаль. Довольно интересная она личность. Странно, но еще ни одна другая хозяйка не вызывала у меня угрызений совести. Скорей бы ночь, и я узнаю ее секреты. Как же мне опостылило блуждание в замке и невозможность выбраться наружу. Хума, я тебя не звал. проговорил недовольно, когда ощутил присутствие своего помощника. Мне надо вам кое-что сказать, добрый господин, воскликнул паучок. Сердце уставился на помощника и вздохнул, хотя призраки не делают этого. Потом он вовсе бессознательно потёр пальцами виски и тут же замер в недоумении от самого себя. У меня не может болеть голова. Давно позабытые привычки вдруг ожили. А говори Киваю пауку, тот быстро спустился на паутине ко мне и остановился на уровне моего лица. Хозяйка Полина смогла увидеть рыцарские доспехи и меч Саймонита. И, не поверите, но еще бы чуть-чуть и меч срубил бы ее голову. Снова вздохнул, уже опустив внимание не на свойственные мне вещи. «Ну и что с того? Вспомни сто сорок пятую хозяйку». Она тоже видела доспехи и меч. «Это еще не все», — вдруг ехидно проговорил Хума. «Она дала имя воздушному замку. Теперь его зовут Илмари». Не сразу до меня дошли слова помощника, а потом я уставился на паука и едва ли не завизжал в гневе. «Что она сделала? Имя дала?» «Думаю, она не испугалась вас, господин. Она была весела, жизнерадостна и полна сил творить дела в замке». уже даже комнаты те самые переделала. Кстати, очень даже красиво получилось. Пролетаю в ярости мимо Хумо, от чего паучка сносит на его паутинке прямо в пыльный пол. Проклятье, Хумо. Это не входило в мои планы. Я хотел, чтобы она скорее убралась из замка и всё. Я думал, вы хотели узнать, как она сделала вас как будто живым, произнёс он задумчиво. Конечно, ответил ему уже спокойно, но зло переносясь в свои комнаты. «Ох, и устрою я этой ведьме веселую ночку! Посмела ими дать замку без моего разрешения!» «Арррр!» Полина. «То есть, как это ты не знаешь, кто он и где он?» нахмурилась я от странного ответа замка. Илмари сказал, что не знает... Кто таков этот самый призрак, откуда вообще взялся и где обитает? Знаю только, что он башню очень любит и иногда здесь появлялся. Но башня-то не его. Я тут всем распоряжаюсь, заключил он и вздохнул. Снова замок предстал передо мной в виде ожившего канделябра с тремя свечами. Только теперь он был не бронзовый, а серебряный, но суть одна. Почесала кончик носа и повертела головой. Ничего не понимаю. Всё равно ты ведь должен его как-то ощущать, развела руками в непонимающем жесте. Ну. Илмар снова вздыхает. Понимаешь, не всё так просто, Полина. Не могу объяснить. Да, я его ощущаю, но не всегда. Он подобен эху, как и утерянная библиотека. Но вот когда он появляется здесь, в башне, я хорошо чувствую его и вижу. И почему ты его до сих пор не прихлопнул, сдвинула вместе брови и сложила руки на груди. Потому что он мне не по силам, проворчал замок, нехотя признаваясь, что что-то ему не подвластно. Он маг, да ещё мёртвый. А с призраками у меня нет связи, они как бы это объяснить. Сами по себе, а я сам по себе. Меня не трогают и не вредят, и я его не трогаю. Вроде как мы существуют вместе, «Сомнительное объяснение и непонятное для меня», — пробормотала разочарованно. Подсвечник приблизился ко мне, забрался на кровать и погладил по руке. «Ты под моей защитой, Полина. Если призрак захочет тебе вдруг навредить, то ему не поздоровится, клянусь тебе». «Но каким образом Илмари?» — всплеснула руками. «Ты же не чувствуешь его, сам только что сказал». Он шаловливо растянул металлические губы в улыбке и... и игриво произнес. «Зато я прекрасно чувствую тебя, Полина. Твои эмоции очень живые и яркие. И чуть что, я сразу же прогоню гада». «Ага, что-то прошлой ночью ты не шибко торопился. Точнее, вообще никак не помог», — заметила удрученно. «Потому что тебе не угрожала опасность», — изрек он истину. Покачала головой. «Ладно». Я поняла уже, что с призраком в любом случае придётся мне самой разбираться. Полина, я же тебе сказал, что защищу, обиделся замок. Я не о том, сказала. Он ведь будет доставать, а мне оно не надо. Попробую поговорить с духом, быть может, его держит незавершённое дело или ещё что. И вообще, если он гад гадский, то можно же и изгнать, провести обряды экзорцизма, например. Илмари заинтересованно посмотрел на меня. И проговорил задумчиво. Ты страшная женщина, Алина. Это ещё почему? удивилась. У тебя такие идеи, столько вариантов решения вопросов, что я поражён. Одни только комнаты чего стоят? засмеялась. То ли ещё будет, дорогой. Ладно, с призраком разберёмся. Лучше поведай-ка мне ещё о том самом рыцаре с мечом, что я сегодня увидела и который бесследно исчез. «Кстати, он мне чуть голову не снес». Илмари на последнее мое замечание никак не отреагировал. Видимо, снова посчитал, что никакой опасности мне не угрожало. «Что-то уж беспечен дух замка. Так ненароком и прибьют меня». Тьфу-тьфу-тьфу. «Ничего не скажу», — пожал он серебряными плечиками. «Ты здесь еще много встретишь разного рода артефакты или их фантомы, которые могут появиться и тут же исчезнуть». Ничего особенного. Следы магических вещей долго ещё будут здесь витать, появляться и исчезать. Мне понятно одно, что ни шиша непонятно. Ой, Полина, всё, мне пора. Я вспомнил кое о чём. Если что, зови меня. Я даже слова сказать не успела, как он бесследно исчез, а подсвечник со звонким стуком свалился на пол. Подняла его и поставила на камин. поправила восковые свечи и вздохнула. Ладно, хоть Илмари реально может помочь с интерьером, его изменениям о так помощи в отношении привидения от него никакой. Ну, ничего, разберусь. С этими мыслями я приняла ванну, переоделась в ночное и перед сном начала читать. Да, призрак явится это факт. Пусть, пусть. Сделаю вид, что не вижу и не слышу его. Прошло буквально часа полтора, и белый волосый страшило явился, не запылился. Хотя последнее вряд ли. «Ты должна ответить на все мои вопросы, женщина», — заявила это чудо-юдо. «А я что?» «Я лицом изображаю место, на котором сидят, и никак не реагирую на призрака». «Его нет, и точка». «Эй, немедленно посмотри на меня», — рявкнул он. «Ага, сейчас». Почему ты молчишь, женщина, прорычал он. Потому что ты гад. Я жду объяснения. Я перевернула страницу и демонстративно зевнула. Это был не скрытый, а тончённый зевок, так зевают от скуки. Ты решила меня оскорбить. Ах ты ведьма проклятая. Немедленно говори со мной. Интересно, понравится ли Фениксам Если мы оформим для них комнаты в их традиционном стиле, призрак открыл рот от удивления, я не обращала на него никакого внимания. Отложила в сторону книгу и прошла мимо, едва не задев его, и ощутила ледяной холод, исходивший от духа. Бр. Перечесалась перед сном и заплела волосы в косу. Гад сложил руки на груди и плавал в воздухе ровнёхонько у меня за спиной. Мне с трудом удалось не прыснуть со смеху от его свирепого выражения на лице. Его явный удар хватит от злости. Пусть помучается, прежде чем я вступлю с ним в диалог, а воз поймёт и извинится. Вот тогда и поговорить можно будет. Хотя до этого гад может и не дойти смысл моего игнора. Ну всё, хватит. Мне надоело твоё поведение и непочтительность. От его слов я едва удержалась, чтобы не огрызнуться, но вместо этого распахнула дверцу гардеробной до да так резко, что удар пришёлся прямо ему в лоб. Ай! взвизгнул презричный мужчина. О, кажется, я кому-то конкретно отбила самолюбие, но я снова сделала вид, что слепа-немоглахая, сняла с себя халат и повесила на плечики. Странно. Я всегда считала, что привидения не имеют плотного тела. Я не позволю, чтобы мной пренебрегали, аки девочка взвизгнул призрак. Апчи! Натурально, без притворства чихнула я и опс, забрызгала слюной морду лица беловолосого гада. О, какое у него лицо! Не сдержалась и натурально заржала.